Глава 13 Через две недели Анджела вернулась, готовая связать себя с Юджином обетом верности. Юджин нетерпеливо ждал, горя желанием услышать из ее уст этот ответ. Он хотел встретить ее под дымным навесом вокзала, пообедать вместе у Кингсли, преподнести ей цветы и надеть заранее приготовленное кольцо. Оно стоило 75 долларов и поглотило почти все его сбережения. Но она слишком хорошо понимала всю серьезность момента и хотела встретиться с ним только в гостиной тетки, где она будет ждать его во всеоружии своей красоты. Она написала ему, что приезжает рано утром, и когда он в субботу в восемь вечера явился к ней, Анжела вышла к нему в платье, которое считала наиболее романтичным, том самым, что было на ней при их первой встрече в Александрии. Она не украсила свой корсаж цветами, так как ждала их от него, и когда он поднес ей красные розы, приколола их к поясу. Анжела была воплощением изящества и сияющей молодости, Она и впрямь походила на ту, чьим именем он прозвал ее – на прекрасную Илейн, одну из придворных дам короля Артура. Ее золотистые волосы были собраны на затылке в тяжелый узел, лицо разрумянилось от волнения, губы были влажны, глаза горели. Всем своим сияющим видом она показывала Юджину, что рада ему. Юджин сам себя не помнил от восторга. Всякая романтическая ситуация приводила его в экстаз. Красота любви, неописуемая прелесть юности, песни отдавались в его душе, зажигая в крови лихорадку волнения. «Наконец-то вы здесь, Анжела!» – сказал он, пытаясь удержать обе ее руки в своих. «Ну что?» «Не торопите меня», – ответила она. Я хочу сперва поговорить с вами. Я вам что-нибудь сыграю. — Нет, я хочу знать сейчас, — сказал он, следуя за ней к роялю. — Я должен знать. Я не в силах больше ждать. — Я еще не решила, — уклончиво отвечала она. — Дайте мне подумать. Лучше я вам сыграю. — Нет, нет, — настаивал он. — Пожалуйста, дайте мне поиграть. Невзирая на его просьбы, она отдалась звуком, все время ощущая его присутствие, словно какую-то нависшую над ней силу.